«Приношу вам искренние извинения от дирекции отеля», всплеснув руками, сказал администратор. «Поверьте, что это тяготит всех нас». «Вас?» — удивился я. «Ах, эти беззаботные богатые дамы», — продолжал администратор. «Они не сознают, что такое деньги. Забывают в поезде драгоценность. Тысяч на восемьдесят долларов. А потом устраивают истерики, чтобы мы нашли их у нас». «К счастью, мы в Швейцарии, мистер Граймс. Все, чем дирекция может помочь вам, дирекция может получить обратно мой паспорт. Этим она действительно поможет. Я хочу уехать и побыстрее». «Понимаю», — поклонился администратор. «Сальп уже подул фон, как мы его называем, теплый ветер, начнет таять. Позвольте заверить, что я лично ни в чем не подозреваю вас». Еще раз поклонился он. Фабиан в щегольском тирольском костюме поджидал меня у входа в банк. Он хорошо выглядел. И никто бы не сказал, что он целую ночь просидел за картами, проиграв кучу денег. Завидев меня, он приветливо заулыбался, но, заметив мой удрученный вид, с беспокойством спросил, «С вами что-то случилось?» Не зная, с чего начать, я сказал, Вы, как всегда, франтом. Слышал, слышал об отъезде Юнис. Понимаю, это удар для вас. Давайте сначала сделаем то, для чего мы пришли сюда, сухо заметил я. Поговорить с ним о Юнис лучше в другой раз, когда я буду спокойней и у меня пройдет желание съездить ему по физиономии. Извините, что я так опростоволосился, сказал Фабиан, беря меня под руку и направляясь со мной ко входу в банк. Первый раз в жизни. Словно исключительно везло. Я выдал ему расписку, но он хочет наличными. И я обещал, что сегодня к четырем часам будет уплачено. Позвонил в Париж, чтобы перевести в местный банк свои деньги. Но нам надо вместе выполнить еще. Какие-то формальности. Ох уж эти швейцарские банкиры, пожал он плечами. В банке нас в задней комнате тщательно опросил молодой клерк. Потом он позвонил по телефону в наш банк в Цюрихе и долго говорил по-немецки, то и дело поглядывая на нас и, как я понял, подробно описывая обоих. Он спросил номер моего паспорта, и, к счастью, я помнил его. Окончив переговоры, он объявил... Все в порядке, джентльмены, к четырем часам будут приготовлены деньги. Когда мы вышли и прошли к машине, которую Фабиан поставил на стоянке у банка, он пригляделся ко мне и сказал, «Вы меня беспокоите, Дуглас, у вас такой подавленный вид. В конце концов, это лишь деньги, не больше. У нас еще все впереди. Деньги тут ни при чем». Ответил я и рассказал о приходе полицейского, не упомянув о событиях этой ночи, связанных с Диди и Юнис. «Так вы, значит, взяли это колье?» «Посмеиваясь, спросил Фабиан, идите к черту, Майлз! За кого вы меня принимаете? Я только начинаю как следует узнавать вас, друг мой. Во всяком случае, вы несколько лет провели в отелях. Всего в одном». А у тех, кто в нем жил, можно было взять лишь грошовые запонки. Могу ли я напомнить, чтобы взяли там и нечто более ценное, холодно заметил он. В первый раз я почувствовал, что он может поверить тому, что я украл это колье. Ладно, заткнитесь, сказал я. Пошли лучше на лыжах. Мы молча ехали в машине. Впервые между нами возникла неприязненная отчужденность. Фабиан хорошо ходил на лыжах. Движения его были уверенные и четкие. Как видно, в свое время он прошел неплохую школу. Однако он был осторожен, поэтому я все время шел далеко впереди него и Лили, и мы не могли разговаривать. Лишь перед спуском Лили спросила меня, «Что вы сделали с моей сестрой? Почему она, чуть ли не крадучись, сбежала от нас?» «Спросите у нее самой». — досадливо буркнул я. — А, понятно, подул фен. А это теплый, сыстомый ветер раздражает нас, лыжников. Когда мы затем завтракали в клубе, появился слон и тут же направился к нашему столу. В лыжных ботинках он ступал тяжелее и громче обычного. Лицо у него было багровое, вид победоносный, наверное, он уже подзаправился виски. Его появление сразу же отбило у меня охоту есть, и я отложил нож и вилку. — Привет, друзья, — обратился Слоун. — Замечательный денек, не правда ли? — Угу, — промычал Фабиан, потягивая вино. — Не пригласите ли меня к вашему столу? — спросил Слоун. — Нет, — ответил Фабиан. Слоун криво ухмыльнулся, в глазах у него загорелся злой огонек. — Обожаю игроков, которых расстраивает проигрыш. С издевкой сказал он. Потом порылся в карманах и вытащил листок бумаги. Фабиан, вы не забыли расписки? Не хамите, холодно предупредил Фабиан. С нами женщина. Добрый день, мадам, поздоровался Слоун, как будто только что заметил Лилли. Мы, помнится, уже встречались в прошлом году в Сан-Морец. Да, помню, сэр, небрежно проговорила Лилли в дворцовой манере XVIII века. Слоун аккуратно сложил расписку, спрятал ее в карман и повернулся ко мне, тяжело похлопав меня по плечу. «Какого черта вы здесь, Граймс? Вы же сломали свою чертову ногу!» «О, то был ошибочный диагноз», — сказал я. «Ну как, шустрый мальчик, вломились еще в какой-нибудь номер в отеле?» Я смущенно оглянулся вокруг, хотя Слоун говорил громко, Никто, казалось, не услышал его слов. «Вчера ночью вломился», — в тон ему ответил я. «Все шутите, мальчик? Вишь, обожатель чужих ботинок!» Слоун хрипло рассмеялся. Глаза его налились кровью. Он был из тех людей, что за полчаса могут поссорить целые нации. Мысль о том, что этому хаму придется сегодня в четыре часа «Отдать тридцать тысяч!» раздражало и угнетало меня. «Убирайтесь-ка отсюда, Слоун!» — сказал я, чувствуя, что кровь у меня закипает в жилах. Слоун деланно засмеялся, словно совсем не обиделся. «Будьте осторожны с этим парнем!» — обратился он к Фабиану. «Он весьма изворотлив». «Ну, раз меня не приглашают, пойду прокачусь на лыжах». Тем более поздно сегодня встал, надо размяться. Встретимся в четыре в отеле, Фабиан, подчеркнуто серьезным тоном напомнил он, и тяжело и неуклюже ступая вышел из ресторана. И вот с такими людьми приходится иметь дело, вздохнул Фабиан. Ну что ж, американцы, сказала Лилли, и, пожав мне руку, добавила, простите, милый друг, вас я не имела в виду. «Прощаю всех!» — воскликнул я. «А как бы насчет еще одной бутылочки вина?» Я был взвинчен, и надо было успокоиться. Сидя за столом с Фабианом и Лилли, спокойно и мерно жующими, я чувствовал, как во мне нарастает горячая неприязнь к ним обоим. Меня так и подмывало высказать им в лицо все, и то, что было во Флоренции, и то, что вчера ночью поведала мне Юнис однако моя жизнь крепко переплелась с этими людьми и зависела от них. Потому я молча занялся едой и поданной бутылкой вина, едва прислушиваясь к тому, о чем они болтали за столом. «Мистер Фабиан! Мистер Фабиан!» Высоким тревожным голосом кричал молодой лыжный инструктор, вбежавший в ресторан. «Да, я здесь!» отозвался Фабиан, попросив инструктора не кричать так громко. «В чем дело?» «Ваш друг, мистер Слоун!» торопливо заговорил инструктор. «Вам лучше самому выйти к нему». «Он наклонился надеть лыжи?» «Успокойтесь, Ганс, и не кричите!» остановил его Фабиан, знавший всех служащих на лыжных курортах по имени, что было основой его популярности среди них. «В чем же дело?» «Едва он прошел несколько шагов», — начал объяснять инструктор, — «как вдруг упал, потерял сознание, мне кажется, что он уже мертв». Фабиан бросил на меня странный, загадочный взгляд. Готов поклясться, что в нем сквозила радость». «Ерунда, Ганс!» — резко возразил он. «Очевидно, мне нужно выйти и посмотреть, что случилось. Лили останется здесь. А вас, Дуглас, попрошу выйти со мной». Фабиан поднялся из-за стола и с мрачным видом торопливо направился к выходу. Взгляды всех сидевших в ресторане с любопытством провожали его. Я последовал за ним. Наши лыжные ботинки так гулко стучали по полу, словно шел взвод солдат.